и вроде бы уже заслышал людские голоса. Внезапно, откуда-то справа, со стороны маленькой, строго квадратной комнатки, посредине которой стоял низкий, тоже безупречный квадратный стол, очевидно, византийской работы, ибо на его крышке, из украшенной потрескавшейся инкрустацией, было выложено бледное и строгое лицо святой царицы Теодоры, обрамленные высоким нимбом, кто-то потянул за кончик султанова халата и, отшатнувшись, Петр увидел то, что меньше всего рассчитывал тут увидеть и что менее всего на свете увидеть желал, а именно кошачий блеск огромных, устремленных на него глаз слабоумного брата султана Мустафы который сидел на полу под столом, поджав под себя левую ногу и опираясь на вытянутую правую руку. «Бак!» — сказал Пётр, «Вы испугали меня, принц». И я знал, что ты здесь пройдешь, потому что всякий, заплутавший в этом обезьянном доме, избирает этот путь», — сказал Мустафа и протянул Петру небольшой краненый флакон, который держал в правой руке. «Это для тебя». «Что это?» — спросил Петр. «Вода», — ответил слабоумный принц. «Чистая вода и больше ничего. У вас ведь крестят водой, а?» «Ты сам говорил». «Да», — подтвердил Петр с некоторым сомнением в голосе. — У нас крестят водой. — Тогда окрести меня, — попросил Мустафа. Петр был так удивлен, что не смог выговорить даже чего-нибудь вроде этого «серьезно», «шаг за Д», Де», и, держа флакон в руке, уставился на принца неподвижным взглядом, не зная, что и думать. — Ну как, окрестишь или нет? нетерпеливо проговорил Мустафа, выползая из-под стола на тощие задницы. «Окрести!» «Наверное, это несерьезно, принц!» усомнился Петр. «Это очень серьезно!» ответил Мустафа. «И я ведь вовсе не сумасшедший! Ты это понял?» «Конечно, не сумасшедший принц!» учтиво ответил Петр, как ответил бы любому другому безумцу, который, разумеется, не считает себя больным. И я только прикидываюсь безумцем. Ведь если бы я не притворялся, брату не оставалось бы ничего другого, как повелеть меня казнить. И даже если бы он сам не хотел меня убить, черногорец заставил бы его это сделать. Какой еще черногорец? — удивился Петр. — Ну, черногорец, мы все его так зовем, предводитель Янычар, Исмаил Ага. Вчера, когда братец облачил тебя в свой халат, по сиралю разнеслось, что в нашей империи объявился новый правитель, а именно ты. Я сказал тебе, пустозвонство, Ведь настоящий правитель у нас в империи черногорец, а он не любит, чтоб кто-нибудь совал нос в его дела и не потерпит конкурента. — Я полагал, что самая могущественная личность в империи — султан, — сказал Петр. — В зависимости от того, какой султан, насколько крепка у него рука, — сказал принц. Конечно, о Мехмеде завоевателе можно сказать, что он был самым могущественным человеком в государстве. Но не всякий султан Мехмед завоеватель. Наша история помнит и таких султанов, выше которых на голову был, скажем, великий визирь. Он-то и брал всю власть в свои руки. А нынешнем визире Этого не скажешь. Вонючий старикашка.